Глава 17. Я оттягиваю момент появления в спальне Артура насколько могу. Убедившись, что Лиза и Раиса Петровна в детской комнате, прикрываю дверь в кухню и решаю позвонить Коле, чтобы хоть как-то отвлечься от этого всего и заодно поделиться радостной новостью. Часть кредита погашена. Да и соскучилась я уже по нему. Что таить-то. Так надолго мы не разлучались с тех пор, как начали жить вместе. И вот теперь от непривычки всё внутри меня подначивает вызвать такси. Сорваться с места и хоть на одну ночь курвануть к нему. Это кажется весьма романтичным. Я дёргиваю себя от таких мыслей. Всего несколько дней прошло. Лучше отложить такие спонтанные поступки на потом. К тому же сейчас не самый подходящий момент, чтобы исчезать на ночь. В трубке звучат короткие гудки, и женский монотонный голос сообщает, что абонент находится не в сети. Влияние за Колю неприятно щекочет душу. Хоть бы не случилось ничего. Он так и не рассказал о своей новой работе. Вдруг охранником устроился. Это ведь опасно. Ещё немного покрутившись на кухне, я пишу парню короткое сообщение, чтобы отзвонился сразу же, как выйдет на связь. И начинаю чувствовать, как слипаются глаза. На носочках крадусь к спальне Артура. Здесь я ещё не была. Это казалось неправильно входить в комнату мужчины в его отсутствие. А когда он был дома, надобности в этом не было. Тихонько приоткрываю дверь и заглядываю внутрь. Комнату освещает тусклый свет от ночника. Первое, что бросается в глаза большая кровать посредине с чёрным шёлковым постельным бельём. Но мужчины в ней нет. Глаза расширяются от удивления, когда обнаруживаю, что Артур постелил себе на полу. В одно время на с этим становится спокойно. Глупый страх спать с ним в одной постели развеивается. На губах появляется улыбка, и я уже более уверенным шагом иду к кровати. При этом не могу отвести взгляд от спящего мужчины. Он словно манит меня. Хмурая складка залегла между его бровей. Он дышит глубоко и ровно. Укрыт лишь до пояса. Футболка задралась, и я могу рассмотреть часть его татуировки. Какие-то иероглифы и символы. Ловлю себя на том, что откровенно пялюсь на Артура. Поэтому одёргиваю себя, резко отворачиваюсь и ищу свою сумку с вещами. Переодеваться прямо здесь не решаюсь. Вдруг Волков проснётся в самый неподходящий момент. Поэтому иду в ванную комнату, в который раз проклиная себя за то, что взяла ночную сорочку, а не пижаму. Спать в ней рядом с Артуром будет некомфортно. Если я раскроюсь во сне, то утром он будет лицезреть прекрасную картину моего полуобнажённого тела. Я проскальзываю обратно в комнату, откидываю край одеяла и ложусь, щёлкаю выключателем бра. Несмотря на усталость, не то что всего 10 минут назад я с трудом держала открытыми глаза, сон не идёт. То ли запах чужойго мужчины, которым пропахло всё постельное бельё, то ли чужая кровать то ли дыхание Артура в темноте. Но бессонница плотно окутывает меня, заставляя ворочаться из стороны в сторону. И время от времени проверять свой мобильник на наличие сообщений от Коли. «Чего не спишь?» Раздаётся вдруг из темноты. И я вздрагиваю от неожиданности. Притвориться спящей уже не получится. Телефон в моих руках освещает полкомнаты, и мои широко раскрыты от удивления глаза. Мой жених в низоны, волнуюсь за него. Произнашу честно: лишний раз напоминаю Артуру о том, что он не свободен, и что в случае чего за меня есть к кому постоять. Жених пренебрежительно фыркает вдругонь. Что это за жених такой, что не может кредит погасить? Где он работает у тебя? То каким тоном он произносит это, вызывает во мне обиду и возмущение. На работе работает Спокойной ночи, Артур. Поворачиваюсь к нему спиной и с силой жмурюсь, желая как можно быстрее провалиться в сон. Обещавая какая? Фыркает он. Ну серьёзно, что за мужик, который не может позаботиться о своей женщине? А может, его у тебя вообще нет? А, Даш, наврала. Я бы вот не отпустил свою невесту жить под одну крышу с другим мужиком. Пусть и в роли няни для его дочки. И Волков явно насмехается надо мной. Вот только не могу понять, какого чёрта он это делает. И что самое ужасное, попадает прямо в цель. Потому что мне хотелось бы именно этого, чтобы Коля решал все проблемы, а не я. Особенно с выплатой кредита. А получается, что посторонний мужчина взялся за этот вопрос. И если бы не он, очень скоро жить нам с Колей было бы негде. К чему этот разговор, Артур? Чего ты добиваешься? Мне казалось, мы пришли к некому взаимопониманию. Да и моя личная жизнь тебя абсолютно не касается, залюсья, повышая голос и забывая о том, что в квартире мы не одни. Да вот, думаю, может, ввести в твои обязанности ещё кое-что. Хм. Я бы заплатил сверху, что скажешь? Явно намекая на нечто грязное, произносит мужчина. Мне вдруг перехотелось спать. Пожалуй, посмотрю на кухне телевизор. Сажусь я в кровати и чувствую, как внутри меня зарождается целая буря чувств. Слова Артура возмущают и оскорбляют меня одновременно. А ещё мне становится безумно обидно. Хотелось бы к себе больше уважения с его стороны, а не всего вот этого. "Лёг", доносится до меня в темноте его холодный голос. "Я пошутил, спи. Больше не буду трогать тебя. Шуток совсем не понимаешь". Лицо заливает краской пошутил. Что-то мне кажется, что это была вовсе не шутка. Именно поэтому я омедлю, не решаясь ложиться обратно. Раиса Петровна выпьет за время своего визита из нас всю кровь. Так что набирайся сил, Дарья. И, кстати, история для неё та же, что и для соцработника. Ты моя невеста. И завтра Лиза в сад не пойдёт. Старая корга наверняка потащит её по магазинам. Так что на работу поедешь одна. Хорошо. Моя гола звучит сипло и неуверенно. Я ложусь обратно, укрываюсь одеялом до подбородка и закрываю глаза. «Спокойной ночи». «Ага, тебе тоже», — слышится раздражённая из темноты. Когда я просыпаюсь, на улице ещё темно, а Артур спит, повернувшись ко мне спиной. Мне становится немного неудобно за то, что из-за меня он вынужден был лечь на холодном полу. Но кто ему виноват? Я же предлагала уехать домой. И ничего бы не случилось из-за моего отсутствия. По его версии, мы не женаты, а значит, можем жить порознь. А ещё его упрёк в сторону Коли засела обидой в груди. Или, может быть, это так задело меня, потому что он прав. Ведь если посмотреть на Волкова, то у него есть и жильё, и машина, и, судя по всему, деньги. Правда, то каким путём он их зарабатывает, не самый лучший способ, но всё же Он из кожи вон лезет, чтобы обеспечить себя и дочь. А Коля даже водителем работать не хочет. Я иду в ванную комнату и быстро пытаюсь привести себя в порядок, отгоняя от себя противоречивые мысли. Я люблю Колю. У всех бывают трудные периоды в жизни. И из-за того, что человек один раз споткнулся, нельзя винить его в несостоятельности. К тому же, с каких пор я успела стать такой алчной? Что думаю о деньгах и о том, как жаль, что Коля не получает достаточно для нашей хорошей обеспеченной жизни. Пока завтракаю, пытаюсь понять, как лучше добраться отсюда на работу. Читаю новости и ещё проверяю входящие сообщения. Но тот, от кого я хочу увидеть хоть несколько строчек, молчит. И тревога за Колю нарастает ещё больше. До детского сада намного ближе, чем от моего дома. Поэтому на работе появляюсь, когда на часах ещё и полвосьмого нет. Окидываю взглядом пустую игровую зону старшей группы и подхожу к окну, всматриваясь в хмурые тучи. Снова набираю своего парня, но его номер всё ещё вне зоны доступа. Страх за него удваивается. Плохие мысли лезут в голову. Нужно было не лениться, а взять такси и поехать перед работой домой чтобы удостовериться в том, что с Колей всё в порядке. А теперь весь день не смогу найти себе места. Где-то к обеду, когда сил дожидаться конца дня уже нет, телефон пиликает, оповещая о том, что абонент любимый снова на связи. Я хватаю мобильник и быстрым шагом выхожу в раздевалку, набирая на ходу Колю. Алло, Коля? Чуть ли не кричу в трубку взволнована. А, Даша. Ты чего в такую рань звонишь? «Уже обед», — теряюсь я. «Ты что, забыла, что я в ночную смену пошу?» И вот он резко меняется и становится агрессивным. Меня в одночасье наполняет чувство обиды, а в уголках глаз собираются слёзы. Я ведь волновалась за него, а ещё безумно скучала. А всё, что может он, — это упрекнуть меня в том, что я не даю ему выспаться. «Ладно, раз с тобой всё хорошо, позвоню вечером» проезд нашим потухшим голосом. Погоди, Даш. Я слышу его тяжёлое дыхание, какое-то копошение, щёлкает зажигалка. Я морщусь. Просила же не курить в квартире. Да и для здоровья это плохо. Но сейчас решаю промолчать и обойтись без нотаций. А что там с подработкой твоей? Когда аванс будет? Я, если что, закину деньги в банк, чтобы ты с ними сама по маршруткам не тягалась. Так уже Что уже? Вчера в банк отвезла. В ответ слышится напряжённая тишина. Ты что, дура? А если бы украли, чего меня не набрала? Ты вообще головой думаешь или чем-то другим? Срывается он на крик, окончательно добивая меня. До этого момента Коля ни разу не кричал на меня. Разве что за немытую посуду мог прикрикнуть, и за то, что ушла на работу, не приготовив ему завтрак а вот так, чтоб по-настоящему, ни разу. Крупные капли слёз катятся по щекам, уже не останавливаясь. Я прислоняюсь спиной к стене, чувствую, как дрожат ноги. Несколько секунд мне понадобилось, чтобы взять себя в руки и ответить мужчине. Во-первых, если ты встал не с той ноги, то не стоит вымещать на мне своё плохое настроение. Во-вторых, не смей меня больше называть дурой. Это, как ты говоришь, дура — Сейчас пашет больше тебя, чтобы нас не выбросили на улицу. И в третьих, Артур подвёз меня к банку с деньгами. Или ты думаешь, он такой идиот, чтобы отдать их мне, чужому человеку посреди улицы и уйти, не удостоверившись, что я перекрою кредит, а не исчезну с ними, кинув его? Меня буквально трясёт и распирает от злости и обиды. Напряжение прошедших недель наконец-то вырвалось наружу, превращая меня в разъярённую фурию. Я прижимаю к уху телефон, вслушиваясь в то, что происходит по ту сторону. Но в ответ лишь тяжёлое дыхание и тишина. Но недолго. После чего слышится едкий вопрос Коли. А жена этого Артура в курсе того, какие бабки он тебе платит? Да ещё и лично печётся и возит на тачке по городу. У него нет жены, отвечаю ровно и холодно. Как это нет? Ребёнок есть, а жены нет. Ещё больше заводится Коля. Лучше бы я промолчала. Так я же говорила тебе, он отец одиночка. Отец одиночка, значит. Вот оно что. Протягивает Коля, и от его тона по спине пробегает неприятный холодок. Мне хочется закрыть эту тему, не люблю ссориться. Да и запал прошёл, но Колю уже не остановить. А я-то думаю, какой идиот заплатит столько за то, чтобы воспиталка посидела с его дочерью? А оно вон как. И какие же ты услуги ещё оказываешь ему, а, Даш? А может, это всё с ребёнком чёс? Хотела побыть немного со своим любовничком и не знала, как от меня отделаться. А что, удобно. Без пяти минут жених по ночам пашет, как проклятый, чтобы она ни в чём себе не отказывала. А она кувыркается в это время с каким-то перцем. Прекрати, выкрикиваю я, не в силах поверить, что Коля всерьёз несёт этот бред. Ты вообще отдаёшь себе отчёт в том, что говоришь? Не могу поверить, что ты обо мне такого мнения. А знаешь, если так, то может нам вообще лучше разойтись? Если нет доверия, то о каких отношениях может идти речь? Не верю, что сказала это. Неужели и в самом деле я предложила ему разойтись? Коля медлит, отвечает не сразу. Солнышко, ну ты что? И вот он меняется в мгновение ока. Теперь он нежный, заискивающий. Ну, погорячился немного. На самом деле, я приревновал тебя. Но сама подумай, как бы ты себя повела, если бы я сказал, что живу у одинокой женщины. Я упрямо молчу. По большому счёту, мне бы вообще стоило сбросить вызов и отключить на время телефон. Но и в то же время не могу отрицать, что где-то в глубине души радуюсь тому, что Коля не поддержал моё предложение разъехаться. Да и прав он. Я бы закатила скандал, будь я на его месте. Даш, ну не молчи. Скажи, у вас с ним ничего нет. Ты с ума сошёл, Коля. Я просто работаю няней для его дочери. На этом всё. Господи. Устало выдыхаю я, размазывая ладонью по щекам солёные слёзы. Хорошо, Даш, хорошо. Я тебе верю. Но в следующий раз мне позвони. Угу. Кстати, а когда следующая часть денег будет? Ты на дави на него, скажи, что срочно надо. Коль, прости, меня зовут уже, нужно идти. Не выдерживаю я и отключаюсь, не попрощавшись. Почему у меня сейчас ощущение, что моя жизнь разваливается по частям? И что это только что вообще было?